Мы закончили ковырять навесные потолочные панели, за которыми все же нашли технический люк наверх. Вот только он не особо поддавался, так как упирался во что-то тяжелое. Переставив стол, мы вдвоем с Роберто уперлись плечами и начали с огромным трудом откидывать неподатливую крышку люка и все, что было навалено на нее сверху. Стоило лишь дверце поддаться и замереть в вертикальном положении, как сверху донесся звук разбитого стекла и чего-то катящегося. Твою мать! Выругались мы едва ли не синхронно, прислушиваясь к другим звукам. Вроде бы никого, подытожил я и кинул взгляд на десяток следящих за нами через стекло людей. К этому моменту они уже начали применять смекалку, мастеряя из всего подручного нечто вроде оружия. Молодцы. Не все, конечно, но сразу после моего рассказа многие оказались на удивление морально устойчивыми и готовыми сражаться. Хотя вокруг столько крови, смертей и убийств. Думаю, сыграла роль то, что основной актив, шевелящийся и что-то предпринимающий прямо сейчас, это те, кто уже сталкивался со смертью. Бывшие охранники, полицейские, солдаты и офицеры. Даже байкер один был. Я начал лезть вверх и понял, что именно меня удивило в этих людях. Моя невнимательность меня удивила. Здесь почти 50 человек, а я смотрю на них, и глаза мои замечают меньше половины. Остальные слабые, безвольные, плачущие и хлюпающие сами слабаки. Я практически не обращаю на них внимания, будто это статисты какие-то. Я считаю их обреченными уже сейчас, даже если зомби их не прикончат. С таким подходом в новом мире они станут мясом и добычей сильных, стойких и волевых хищников. Они будут пахать за копейки и еду, в своих снах лелея мечту о былой социальной справедливости. Они станут послушными овцами, которых будут пасти и стражить волки. И если кто заблеет, его тут же поставят на место. В своих снах я таких почти не видел. Лишь солдат, бойцов, отчаянных и готовых до последнего патрона и капли крови сражаться с врагом. А все остальные... Я слишком быстро прекратил обращать вообще хоть какое-то внимание на них. Это моя профдеформация, и это неправильно. Человеческий ресурс в этой войне будет крайне важен. И то, что сейчас многие разделились на хищников и травоядных, означает лишь нынешнее ментальное состояние людей. Никто не рождается солдатом. Ими становится, демонстрируя жесткость своего внутреннего стержня. Те, кто трусливо прячется и плачет сейчас, это не сломленные люди. Это те, чьи стержни еще только распрямятся и станут основой для будущего этих людей. Ну, или они сломаются под тяжестью обстоятельств. Но все это лишь предстоит им в ближайшем будущем. Не стоит списывать их со счетов раньше времени. Самый лучший клинок не тот, что был выкован после пары ударов молота и красивой пылицы на стене коллекционера, а тот, что выдержал тысячи ударов и не сломался, исполняя свое прямое предназначение. Вот и люди должны пройти закалку испытания временем, Сразиться, выжить и продолжать бороться, и на это нужно время. Чисто отчитался мексиканский телохранитель. Склад перегоревших ламп, значит, подытожил я, оказавшись в лишенном света под собом помещения. Афина, как обстановка? За дверью чисто, но дальше по коридору вас ожидает тройка зомби за поворотом. После этого будет практически чисто пусто, лишь парочка зомби на пути. Также фиксирует два отряда выживших, сражающихся на подступах к капитанскому мостику. Они баррикадируют коридоры. Сколько там зомби? Двадцать две особи на данный момент подают признаки активности. Что на других связанных палубах? Можем ли мы использовать огнестрельное оружие? Опасайтесь рикошетов и дружеского огня. Не убейте выживших, стреляя по зомби. В остальном проблем нет. Если перекрыть тот коридор, по которому вы двинетесь... Все три пути для прихода новых источников угрозы будут отрезаны от мостика. Хорошо, мы выдвигаемся. Стоп! Я тут же остановил отряд и прислушался к своей умнице-помощнице. Фиксирую двух выживших, движущихся с верхнего яруса в нашу сторону. Азиаты. Есть совпадение с моей базой данных. Братья Лихо и Лиши. Лихо и Лиши. Наемные убийцы. «Они же вроде как были приговорены к повешению в Китае», – удивился я. «О, ты о дуэте Ли знаешь?» – удивилась Наталья. «Что там с ними? Где они?» Вслух задал я вопрос Афине, и она мне ответила. «Спасибо. Я развернулся к остальным. Слушаем быстро, у нас не больше минуты. Они – специалисты и эксперты. И вроде как уже должны были быть развеяны прахом над китайской пустыней. Но они тут. Вероятно, по мою душу». Шансов, что они согласятся сотрудничать, мало. Будут тут через две минуты. Должны пройти прямо по этому коридору.